Беспокойные крымцы вскоре сами предоставили ему эту возможность. Мои слушатели уже видели, что с Кайнарджийским миром связано такое увеличение влияния России на судьбу этого полуострова, что ханы, его правители, назначались не иначе, как с согласия русской государыни. Таким образом, в 1777 году Екатерина утвердила ханом крымских татар, одного из образованнейших их князей сагин Турки сначала спорили, однако потом и они согласились с этим выбором. Но новый хан не нравился своим подданным, потому что, будучи просвещеннее всех соотечественников, не принимал многие из грубых обычаев их и вводил новые. Его брат Батыгирей стоял во главе недовольных, и потому неудивительно, что их дерзость принудила хана оставить престол и удалиться в Таганрог. Однако его могущественная покровительница Екатерина возвратила ему потерянное царство. Между тем его противники тоже нашли себе защитника. Турецкий султан прислал к ним на помощь Пашу с отрядом Янычар, и судьба Сагина стала еще несчастнее, чем была прежде». Преследуемый братом, нелюбимый подданными, устрашаемый силой турок и жестокостью их к своим врагам, он не находил другого средства к спасению, как предложив свою корону русской императрице полностью отдать себя под ее могущественное покровительство». Это предложение хана императрицы было не только сделано через Григория Александровича, но даже и внушено им же. Много стараний надо было ему употребить, много трудностей преодолеть, чтобы завершить это важное дело, которому препятствовали как могли и турки, и многие из подданных Сагина. Но удачливый во всех своих предприятиях, он преуспел полностью и в этом. Значительная пенсия, назначенная от двора хану, удовлетворила все его желания, а несколько наших полков под командованием генерала де Бальмена – навели такой страх на его подданных, что они, не думая о сопротивлении, признали над собой власть России и тогда же дали присягу на верности Екатерине. Так, без кровопролития, одними разумными распоряжениями Потемкина было покорено целое царство, знаменитое еще в глубокой древности. Выгоды от этого нового приобретения были так велики, Подробности, касающиеся истории Крыма, так любопытны, что, заслуживая полного нашего внимания, милые дети, требуют отдельного рассказа. Тем более, что и с историей русского Крыма связано чрезвычайно занимательное происшествие для русских – «Путешествие императрицы» в это ее новое владение спустя четыре года после его покорения, случившегося в 1783 году. Все это, друзья мои, вы найдете на следующих страницах. Нынешний же наш рассказ о знаменитейшем из приближенных Екатерины мы закончим описанием тех новых почестей, которые были награды за его великие дела. Еще в 1775 году Потемкин получил титул графа Русской империи за деятельное участие в заключении Кайнарджийского мира. В 1776 году он получил княжеское достоинство Римской империи и титул светлейшего. Вообще иностранные государи уважали Григория Александровича за его личное достоинства и за то высокое доверие, которым он пользовался при дворце Екатерины. Они старались показать ему свое милостивое расположение. Польский король пожаловал его орденом Белого Орла и Святого Станислава. Фридрих Великий – орденом Черного Орла. Король датский – Слона». Король шведский Серафима. Но все эти иностранные ордена не так радовали его, как обрадовал в 1782 году новый русский орден святого равноапостольного князя Владимира, учрежденный Екатериной и прежде других, возложенный ею на будущего покорителя Крыма. В самом деле не прошло и года, как Крым уже принадлежал России. Главной же наградой, полученной Потемкиным за Крым, было звание «Таврический». Вы, наверное, удивляетесь, милые слушатели, почему «Таврический», а не «Крымский». Потому что полуостров Крым во времена древней и самой своей блистательной славы назывался «Тавридой». Екатерина, покорив его, назвала снова Тавридой, как будто желая возвратить ему вместе с этим именем и его прежнюю славу. Никто не мог так хорошо понять и исполнить это благодетельное желание Великой, как новый князь Таврический, и ему было поручено исполнить его с той же надеждой на успех, которую он всегда умел прекрасно оправдывать. Пожалованный чином генерал-губернатора, Потемкин со своим обычным жаром принялся за новое дело, вверенное ему попечением, и с обычной своей быстротой совершал его. Дикие степи Новой Тавриды, подобно новороссийским степям, как будто по волшебству, превращались в обработанные поля. Бедные татарские города и деревни приняли другой вид, потому что уже не были разбросаны на пустынных местах, а оживлялись соседством богатых русских селений. И не только селения, но даже целые города вскоре обязаны были своим существованием неутомимой деятельности Потемкина. Кроме Херсона, построенного в близком соседстве с Крымом, где некогда процветал Херсонес или Корсунь, знаменитый в древности, Григорий Александрович основал в самом Крыму такой город, который один мог навсегда прославить его имя, если бы с ним не было связано такое множество других знаменитых дел. Это город Севастополь построенная на берегу ближайшего к Черному морю залива и представляющей собой один из лучших портов на свете. Севастопольская гавань простирается внутрь залива на 6 верст в длину и на три версты в ширину. Берега залива на таком большом пространстве имеют еще несколько маленьких заливов или бухт, где имеется много удобных мест для стоянки кораблей, потому что глубина повсюду в этой превосходной гавани так велика, что самые огромные суда могут подходить к берегу, а это достоинство считается важнейшим для гавани. Севастопольский порт имеет еще и другое, не менее важное преимущество. Он окружен со всех сторон высокими горами – которые защищают вошедшие в него корабли от всех ветров. Со всеми выгодами, так щедро определенными природой этого прекрасного места, Потемкин соединил все, что мог придумать гений, могла осуществить его твердая воля, его деятельность и те могущественные средства, которые были даны ему великой государыней. Не прошло и трех лет, как в новом севастопольском порту было уже адмиралтейство и в нем несколько тысяч работников. Был сильный гарнизон, множество магазинов, два госпиталя, несколько гаваней для купечества и для карантина. Одним словом, Севастополь был многолюдным, величественным городом. Но мы забываем, что Севастополь, это прекрасное творение природы и Потемкина, принадлежит красотам Крыма, о которых нам предстоит целый рассказ. Не будем же отделять их одно от другого, а взглянем в целом на прекрасную Тавриду, такой, какой она представлялась восхищенным взором своей новой обладательницы и всем счастливым спутником ее достопамятного путешествия, справедливо называемого историками торжественным и величественным шествием ее от северной столицы до самых южных стран новых владений России.